— Ну, слушай, сплыли шведы, причем у нас они давно, базировались между вами и нами, серьезно выросли. Кликуха Дуб тебе о чем-нибудь говорит? — Да. — Так вот, пришлые под него косили. Шалить начали с недетского наезда на меня лично. Заметив удивленное выражение, на лице собеседника пояснил. — Как барана увезти попытались, еле отбился. Мы их зажали и затрамбовали. Охотно верил, улыбнулся Никодим. Но их главный соскочил, причем так хитро, что мы только диву давались. Гедыван его пробил по старым документам и выяснил, что он еще из древних. Прикинь, одним из вариантов ухода был вертолет. Щедро ничего не скажешь. А на борту были мальчики со шведскими собачьими бляхами. Ни фальшивыми ни разу. Весело у вас. И у вас тоже будет. У пришлых базов под Кимрами. То есть они могут на все стороны работать? Я думаю, недолго. Андрей сказал фас, потому что я сюда и заехал, чтобы вы веселье не пропустили. Я понял, Илюха. Вы пока в трапезну сходите с Ахметкой, а я к старцам нашим пойду. Глава 13 Уже стемнело, когда мы вместе с Тушканчиком и Шляпой, тоже знавшим отца Андрея, пришли в Цитадель. Никодим пошел с нами, и потому нас пропустили через количьи ворота, в отличие от обычных посетителей, которым вход был разрешен только через главные, святые. Прощание с наставником проходило в церкви Зосимы и Сабватья что примыкало к белоснежным больничным палатам. Даже сейчас, в половине девятого вечера, длинная вереница людей тянулась от входа в храм мимо церкви Смоленской Бога Матери и скрывалась за колокольней. Никодим, понимая, что времени у нас немного, сразу направился к дырям, махнув на ходу с чтобы они отодвинули загородку. Своё снаряжение мы, дабы не смущать окружающих, оставили на тренировочном подворье и теперь отличались от основной массы, разве что покроем одежды. Большие скопления людей не люблю и чувствую себя в них очень неуютно. Но не прийти сюда я не мог. Вот так в толпе почти физически ощущалось большое горе, сплотившее всех присутствующих. Не думаю, что все из пришедших лично знали почившего, Однако отдать дань уважения человеку, так много сделавшему для анклава, решили многие. На людях я увидел и служебные робы, рабочих многочисленных предприятий, посада, и камуфлированную форму местных вояк, но преобладала одежда, характерная для подпосадских крестьян. Отец Андрей лежал в простом дубовом гробу. Да, Никодим не обманул. Грустно подумал я, глядя на усохшую фигуру, одному из тех, кого я считал своим учителем. В горле запершило. Люди подходили и целовали крест, зажатый в сложенных на груди руках. Многие плакали. Интересно, а почему Ахмед, почитавший командира за родного отца, нашел себе силы улыбаться, встречая нас? Надо будет у Никодима спросить. Когда подошла моя очередь, я поцеловал отца Андрея в лоб и мысленно попросил прощения. Вроде так у православных положено. Выйдя из церкви, мы отошли в сторонку, и монах спросил. — Илья, а вы точно сегодня хотите выезжать? — Надо, а то можем не успеть. — А ты так и не сказал, куда тебе конкретно надо? — В Коломну. В конце концов. Если я кому и мог доверять из посторонних, так это Никодиму. Завтра к обеду надо кое-кого перехватить. Я накинул еще один день, чтобы продемонстрировать, как мы спешим. Ну и нафига так гнать? Время вагон. Вы как ехать собирались? Большим кольцом. «Э, вот и дураки, улыбнулся он. У Владимирских дороги такие, что даже на ваших коняшках ночью Больше пятнадцати верст в час не выжмите. А малая? Та же история. Может, километров двадцать и сэкономите, но дорога местами еще хуже. От Ногинска до Электростали. Лучше уж по полям скакать, чем по трассе ехать. Вот видишь, надо запас по времени сделать. Мы еще в Люберцы заглянуть хотели. Любишь ты, Илюшка, со старшими спорить. Нет, чтобы послушать опытных товарищей. Никодим был старше меня всего на три года, но периодически в шутку изображал старика. Сразу видно, что вы из диких Тверских болот. Мой план таков. Сейчас мы идем с нашими большими общаться. Это, кстати, не обсуждается. Отец Владимир, как послание от вашего Андреевича, услышал, только что копытом землю не роет Подробности ему подавай. Потом легкий ужин и крепкий сон. А часиков в четыре утра грузим вас с вашими колымагами на платформы и отправляем малой скоростью прямо в Ликино-Дулёво. Хотя я бы в расписании короткий семинар по мордобитию вставил. Как тебе? Против мордобития? Не возражаю. Мне одного малька обкатать надо, но вот остальные... — Скажи, а какая разница, если скорость и там, и там маленькая? — Ты не равняй, Так вы за рулем наломаетесь, и все одно больше пятнадцати верст в час не сделайте. А тут сиди себе и за борт поплевывай. Да и скорость всяко больше, если уж участки, где под полсотни километров можно разгоняться. В среднем около тридцати километров в час выходит. Считай, до Ликина. Часа за четыре доедете. Предложенный вариант был очень соблазнительным, и потому я сразу спросил. «А что вы за это хотите?» «С этим вопросом не ко мне, а к отцу Владимиру. Будьте моя воля, я б тебе по дружбе помог. А тут у меня власти нет». «Эх, чё!» Я торопливо проглотил, чуть не сорвавшись с моих губ ругательства. Хоть мои друзья, но Никодим, как и все пасадские, страшно не любит, когда чертыхаются и богохульствуют. Хрен с тобой, пошли к твоим начальникам. Да тут недалеко. Он в псарне сидит. А вас потом в посадской поместье, или у меня. Договорились. Отец Владимир принял меня в небольшом, но довольно уютном кабинете, хотя местные называли это келией расположенной на втором этаже псарни, окна которой выходили на торжище. Здравствуй, отрок, здравствуй, приветствовал меня хозяин. Много тебе наслышан, едника Дима, и тут он помрачнел лицом отца Андрея. Надо же, как образ вжился, даже руку для поцелуя протянул. Только я, прикинулся темным тверским мужиком, сделал вид, что не заметил. Вот еще мужику ручки целовать. А ведь до тьмы был простым капитаном-артиллеристом. Мы с Владимиром Сергеевичем Кондаковым до этого мало пересекались. Но ведь на то мы и следопыты, чтобы по малейшему следу находить хочешь зверя, хочешь человека, а уж информацию и подавно. Человеком он был военным. В двадцать три года стал капитаном, успешно командовал монашескими отрядами и даже лет пять как вошел в совет епархии, высший руководящий орган посадских. Но всякие церковные обороты ему пока давались с трудом, по крайней мере, мне это было хорошо заметно. — Присаживайся, следопыт! — продолжил он, показав на старый кожаный диван у стены. — Что вы хотели узнать, отче? В свою очередь поинтересовался я, устроившись на древнем, но от этого не ставшем менее удобным предмете мебели. «Хотелось бы, конечно, узнать все, но понимаю, что требовать этого тебя не вправе, поэтому расскажи коротенечко по пунктам «Обрисуй ситуацию».